Станция Мёртвой Звезды. Научно-фантастический рассказ. Говорят, что дурак и гений – две стороны одной медали. Если так, то разница между дураком и гением может быть обозначена одним словом – успех. А Гедиона Клю успех обошёл стороной. Но мы терпеливо относились к старику, почти все его жалели, а некоторые по-настоящему любили. Аккуратный, подтянутый седоволосый, с идеально прямой для своего возраста осанкой, со щеками, похожими на чуть сморщенные красные яблоки, и ясными спокойными голубыми глазами. Когда он молчал, все было хорошо, но стоило ему раскрыть рот, и становилось понятно, почему он так и прожил всю жизнь на этой станции, не добившись больше ничего. Шепелявость бывает разная. Иная нисколько не мешает человеку жить, но Геддиона Клеона делала смешным. Когда он старался в чем-либо убедить собеседника, то то пришипетывание увеличивалось пропорционально ораторскому вдохновению, и какие бы грандиозные мысли не роились в его голове, он никогда не мог выразить их так, чтобы у слушателей не возникло желание расхохотаться. Нас было четырнадцать человек на станции «Мёртвые звезды» в проходе Ориона, где мы ждали прибытия космического лайнера «Беллатрикс». Тринадцать мужчин и девочка. Двенадцать мужчин представляли собой команду станции. Тринадцатым был Гедеон Клю. Он давно уже не имел официального права находиться на станции. Но снисходительный старый капитан Мэннерс закрывал глаза на его присутствие здесь, да и остальные симпатизировали старику и помалкивали, а начальство, по-видимому, забыло о его существовании. Он прибыл на станцию еще до того, как большинство из нас родились. «Пятьдесят лет», — так говорил он. «Пятьдесят лет он был заперт в этом маленьком металлическом мерке», и давно потерял свое место в большом мире, где ему некуда было деться. Услать его со станции было бы жестоко. Сорок лет он отвечал за генераторы, пока десять лет назад служба автоматически не отправила его в отставку, прислав другого человека. Но мы позволили ему остаться отчасти из жалости, отчасти снисходя к его великой идее, которая... Если бы ее увенчал успех, сделало его знаменитым. Мы даже выворачивали свои карманы, скидываясь на его квартальное жалованье, чтобы обеспечить финансовую поддержку экспериментам, которые были делом его жизни. И он оставался на станции, благо служба тоже о нем забыла. А девочку звали Тони Андресс. Хрупкий маленький эльф, восьми лет от роду, она, строго говоря, не была красивым ребенком. То есть, она не была девочкой с рождественской картинки. Ее рот был слишком широким, а нос слишком нахально задрано вверх. Но темные глаза, большие и задумчиво серьезные, были очень красивы. Впрочем, для нас она была самой прекрасной девочкой во вселенной. Мы были так далеко от дома, от семьи, от всего того, что называется жизнью, и не могли относиться к ней критически. История Тони Андерс представляла собой одно из тех космических приключений, которые так романтично выглядят на экране, но вовсе не являются таковыми для действующих лиц. Нам было известно лишь последняя серия этой истории. Несколько месяцев назад мы обнаружили плавающий в космосе разбитый фрайтер. Корабль, судя по его виду, попал в метеоритный поток, корродированный корпус был мгновенно изрешечён, и все на борту, кроме Тони, погибли. Девочку мы обнаружили между задраенными люками главного воздушного шлюза, где хватило места только для нее, и кислородного баллона. Должно быть, кто-то инстинктивно засунул ее туда в момент катастрофы, ибо человек, отдающий себя отчет в своих действиях, никогда бы так не поступил. То, что мы обнаружили, Фрайтер, не было ничем иным, как чудом. Кислород в баллоне к тому времени кончился. Тони была без сознания от удушья и холода. Мы добрались до нее в последний момент. Спасать то, что оставалось от корабля, не имело смысла. Обломок, захваченный безжалостным гравитационным полем мертвой звезды, упал на поверхность черного умирающего солнца, унося с собой историю жизни Тони Андрос и ее родителей. Сама она не помнила ничего. Измученное отчаянием и страхом сознание девочки нашло выход, вычеркнув из памяти прошлое. Единственное, что она нам сообщила, это свое имя. Все мы любили Тони. И каждому из нас она была другом. Но особая привязанность возникла между ней и Гедионом Юно. Девочка не вылезала из его каюты, и он нисколько не волновался, когда она трогала драгоценный аппарат, который он там собрал. Ребенок принес в его душу, душу человека, отрезанного от мира, теплое сияние жизни. Гедион отвлекался от своего изобретения, жертвовал драгоценным временем, чтобы своими всеумеющими руками делать для нее игрушки. А потом он работал еще напряженнее и говорил нам, что, когда его открытие будет доведено до совершенства, он удочерит девочку, обеспечит ей дом и образование. «Когда мое открытие будет доведено до совершенства...» Эту фразу он повторял уже лет сорок, если не больше. Но его аппарат до сих пор не был закончен, и все мы, кроме, конечно, самого Клю, знали, что едва ли Тони стоит на это надеяться. Теперь мы ждали, когда по проходу пройдет Белатрикс. Капитан Маннерс уходил в отставку, и на лайнере должен был прибыть новый командир. Маннерс брал с собой Тони хотя девочка предпочла бы Гедиона Клю, чтобы попытаться найти дом для нее. Сам старик, пока мы ждали прибытия лайнера, все время метался между горем и нетерпением. У него разрывалось сердце, когда он думал о расставании с ребенком, который стал для него единственным близким человеком за все эти пять десятилетий. Но он с нетерпением ждал прихода судна. С ним должны были прийти детали для его изобретения, которые он заказал за год до этого. На станции «Мертвой звезды» время тянется медленно, так как оно может тянуться лишь в маленьком, совершенно изолированном мире. Станция, по сути, представляла собой устаревшую боевую ракету, слишком древнюю, чтобы ходить с флотами системы. Корродировавший металлический корпус имел в длину не более 200 футов, Пространство на борту ограничено, жилые помещения тесные, развлечений никаких. Зато по ту сторону иллюминаторов станции пространство было в избытке. Вид из этих космических окон, наверное, самый впечатляющий во всей галактике. Великая туманность простирается в небе, напоминая осьминога из живого огня. Огромное море клубящегося белого пламени, местами тронутого зеленым необычайного оттенка, извергающие из себя вьющиеся ленты, похожие на щупальца. Непредставимо огромные эти щупальца со всех сторон охватывают мертвую звезду, так что циклопическое холодное солнце кажется совсем небольшим диском на фоне пламени. Его черный и мрачный лик испощрен пятнами темно-красного цвета. Мы знали, что это огромные моря все еще жидкой лавы, поскольку мертвая звезда еще не совсем мертва. Из замчащихся во всех направлениях метеоритных потоков и колоссальных обломков раскаленного газа, Великая Туман Настериона — самый сложный участок межзвездных трасс во всей галактике. Даже свету, летящему со скоростью в 186 миль в секунду, требуется более трех лет, чтобы пересечь ее. Но все же есть один путь, пригодный для навигации. Это проход Ориона. Колоссальная гравитация мертвой звезды очищает эту область от метеоритов и горячего газа. Титаническое черное солнце, прячущееся, как исполинский паук, в яркой паутине туманности, своей неумолимой и невидимой силой притягивает к себе и уничтожает все, до чего только может дотянуться. Мертвую звезду не посещал и никогда не посетит ни один корабль. Ни одна ракета не могла бы оторваться от нее. Ни человек, ни механизм не могли бы сделать по ней ни шагу, ибо сила тяжести на ее поверхности превосходит всякое человеческое представление. Ученые подсчитали, что человеческое тело на поверхности звезды весило бы более сотни тонн. Человек Погиб бы от собственного веса, кости сломались бы, и плоть стекла с них, как вода. Когда работаешь на станции мертвой звезды, о таких вещах лучше не думать. Станция, снабженная мощными электроструйными двигателями, спасавшими ее от неумолимого протяжения гигантского солнца, была установлена здесь до того, чтобы помогать навигации в проходе. В обязанности экипажа входило картировать постоянно перемещающиеся метеоритные потоки, сообщать на проходящие суда по фотофону о наиболее безопасных курсах и при необходимости оказывать помощь судам, если на них что-то случалось. Итак, время тянулось медленно в крошечном металлическом мерке станции. Пылинки, висящие между титаническим черным солнцем, и огненным великолепием туманности. Но вот, наконец, пришла Белатрикс, и после скучных недель ожидания мы погрузились в неимоверную суматоху. Белатрикс была новым судном, по тоннажу в три раза больше станции, регулярно ходившим через проход из нас, кто был свободен от вахты, не упустили случая посетить судно, зато короткое время, пока шлюзы были состыкованы, чтобы насладиться большими пространствами, атмосферой космополитизма, которая всегда присутствует на крупных кораблях с плетнями любопытных пассажиров. Вэнс, оператор фотофона, принес интересные сведения. Он побеседовал с одним из пассажиров, мужчиной в инвалидном кресле с перевязанной головой. Этот человек сообщил ему под большим секретом, что Белатрикс везет невероятно ценный груз — урановые слитки. И ее офицеров предупредили, чтобы они остерегались скала Дуна, межзвездного пирата. Впрочем, в этом предупреждении не было необходимости, о скале Дуне слышали все. Он был одним из последних флебустиеров космоса, самым известным и наглым из них — В течение трех десятилетий он терроризировал пустоту, каждый раз избегая поимки отчасти из-за оригинальности своих операций, отчасти по причине своей беспощадной жестокости. А в основном потому, что, как никто другой, разбирался в лабиринтах и огненных тропах Великой Туманности. И что любопытно, легенды о нем передавались из уст в уста с оттенком даже некоторого восхищения и уважения. И того, и другого он заслуживал. Настолько мало, насколько это вообще возможно для человеческого существа. Гедион Клю и Тони Андерс расстались у шлюзов. Когда капитан Маннерс уводил девочку, в ее глазах был откровенный страх, но она не сказала ни слова, кроме «до свидания». И, отвечая, пришепетывающий голос Гедиона странно прервался. Но затем старик отправился требовать пришедший на его имя длинный, тщательно обернутый сверток, долгожданные детали для его изобретения, и, занятый их получением и распаковкой, казалось, забыл обо всем на свете. С этим рейсом, как и было обещано, прибыл новый капитан. Его звали Клайв Кэмптон. Высокий молодой человек в строго белой форме со знаком орла службы на фуражке с узким и жестким лицом. Мы сразу же поняли, что он относится к тому типу чрезвычайно ответственных людей, которые считают инструкции гораздо более священными текстами, чем они есть на самом деле. Возможно, по молодости, а может быть из-за подсознательного страха перед критикой. Затем последовал короткий период беготни и дикой суматохи. Припасы грузятся на борт, баллоны с кислородом, контейнеры с топливом для наших генераторов. И вот последние слова прощания, шлюзы снова задраены, расстыкованы, и Белатрикс продолжила свой путь. А мы на станции снова остались в одиночестве на несколько недель, а может быть и месяцев пока другое судно не проберется между пылающими стенами прохода. Хьюм, помощник капитана станции, находился на мостике с новым капитаном, когда вошел Гедеон Клю, неуверенно, с улыбкой робкой надежды на красном морщинистом лице. — Позвольте обратиться, сэр, — стеснительно прошепеляли он Что такое? — бесцеремонно спросил Кэмптон. — Кто вы такой? Вы не были представлены... «Ваше имя?» Он не собирался быть невежливым, но слишком серьезно воспринимал свою новую должность. А кроме того, капитан никогда не признался бы в этом даже самому себе, но это было так. Он боялся. Равнодушная слепая враждебность и сверхъестественная мощь Великой Туманности и Титанической Мертвой Звезды оставили отпечаток ужаса на его сердце. «К этому можно привыкнуть, и мы все привыкли». Но не так скоро. Поэтому капитан был более резок, чем хотел бы. «Гедеон Клюсер, сэр!» «Видите ли я, сэр, я изобрел гравитационный кран. Я только что установил последние детали, которые прибыли на Белотрикс. Пожалуйста, сэр, позвольте мне использовать мощность генераторов станции, чтобы его протестировать!» «Что такое?» «Вы имеете в виду экран, защищающий от гравитации?» «Да, сэр. Я работал над ним много лет, сэр». Возможно, если бы не пришепетывание Гедиона, Кэмптон бы отнесся к нему иначе. Но невнятная речь делала этого ясноглазого с похожими на яблоки щеками маленького человека трогательно смешным. И чем серьезнее становился он сам... Тем больше шепелявил, и тем смешнее выглядел в глазах других. Кэмптон был молод и не знал еще, что внешность обманчива, и что инструкции создаются для того, чтобы их нарушали. «Какая мощность вам нужна?» — спросил он. «Двести тысяч киловатт, сэр!» Кэмптон вопросительно обернулся к Хьюму. «Это же полная мощность всех наших генераторов, не так ли?» «Я знаю, сэр», — продолжал упрашивать старик, — «все, но только на несколько минут». И тут капитан осознал всю невозможность ситуации. На станции просто не могло быть этого человека. «Кто вы такой вообще?» — требовательно спросил он. Широко расставленные, голубые глаза удивленно уставились на капитана. Так что Хьюм поспешил объяснить статус старика на станции. «Вы знаете, что ваше пребывание здесь против правил», — заявил несколько опомнившись Кэмптон. «Приготовьтесь отбыть Клю, когда вернется Белатрикс». «Не понимаю, как это могло произойти». «Но, сэр, мощность...» «Я не могу позволить вам этого. Еще чего. Здесь космическая станция, а не парк развлечений и не дом престарелых». «Я не понимаю, как это могло произойти». Некоторое время серьезные ясные глаза маленького человечка сосредоточенно смотрели на капитана. Затем они заморгали, и Хьюм заметил, что в них собираются огромные медлительные слезы. «Да, сэр», — прошептал Геодион, но остался стоять. Кэмптон с Хьюмом снова занялись астрокартографированием, сверкой карт пылающих лент туманности, заливавших мостик зеленоватым призрачным сиянием. Кэмптон, казалось, забыл о Клю, и маленький человек так и стоял, моргая. Прошло не менее десяти минут, пока он заговорил снова. «Капитан Кемптон, сэр!» «Э? А, вы еще здесь? Что такое?» Ясные глаза храбро моргнули. «Поймите меня, сэр, я работал над моим гравитационным экраном почти пятьдесят лет, с тех пор, как я здесь появился». Это из-за мёртвой звезды, она слишком близко. Я раздобыл книги по электронике, я напряжённо учился, сэр. Другие люди приходили и уходили. Даже механики приезжают сюда, как вам известно, только на шесть лет. Потому что здесь слишком одиноко. Теперь, сэр, дело сделано. Электронное поле, экран из ионов текущее по поверхности любого проводника, отражает, рассеивает излучение гравитации. Капитан рассмеялся. У него вовсе не было намерения обидеть старика, но в гедеоне было что-то непреодолимо смешное, когда он шепелявил с таким серьезным видом. Но гравитация даже не является излучением, приятель. Это напряжение эфира, прогиб. «Я знаю, сэр». Это одна из теорий. Но я доказал, что это излучение порядка субэлектронных частиц». Капитан внезапно стал резким. Должно быть, он рассердился на себя за свой смех и теперь вымещал зло на старике. «Во всяком случае, вам придется это бросить. Мы не можем тратить топливо на нелепые эксперименты». Он снова склонился над картами. Гди клю ошеломленный повернулся к двери. На ярких морщинистых щеках блестела незамечаемая им влага. Не просто человеку бросить то, над чем он работал всю свою жизнь, особенно если он трудился и мечтал так, как это делал клю. Он повернулся и прошепелявел снова. Разрешите обратиться, сэр. Но что вам теперь надо? Кемптон старательно показывал, как он раздражен тем, что его отвлекли. «Капитан, есть такая Тони Эндресс, маленькая девочка, которую мы сняли с разбитого корабля. Когда моя работа будет успешно завершена, я собираюсь ее удочерить». «Извините, Клю, я занят», — Кемптон кивком указал на дверь. «Да, сэр». Гедион Клю моргнул и снова медленно повернулся. Искривленными старыми пальцами он искал дверную ручку и не находил ее. «Подождите!» – послышался энергичный голос Кэмптона, и старик обернулся. Его глаза вспыхнули безумной надеждой. Фэр, полагаю, что собранный вами аппарат находится у вас в каюте. Вы должны очистить ее. Приведите все в порядок к тому моменту, когда вы уедете со станции». Но, капитан, я не могу размонтировать свой аппарат. Я старый человек. У меня никогда не будет ни денег, ни, ша ни шансов собрать и испытать его снова. Ох, неужели вы не понимаете? В умоляющих голубых глазах было что-то такое, чему Кемптон оказался не в состоянии воспротивиться, как и мы все эти годы. Ладно, внезапно решил он. Я распоряжусь, чтобы мистер Коллин обеспечил вам питание с выхода генераторов, ровно на пять минут. Мне не следовало бы это делать. Это против правил. Лицо Гедиона сморщилось лучистой радостной ухмылкой, круглые глаза засияли. «Теперь идите и испытайте аппарат», — сказал ему Кэмптон. «А потом уберите весь мусор из своей каюты». Гедион исчез, и на станции на пять минут померк свет, а электронно-струйные двигатели замерли, позволив неумолимой гравитации мертвой звезды тащить нас к себе. В течение этих пяти минут Гедион Клю лихорадочно работал в своей каюте со сложным устройством, которое заполняло тесное пространство настолько, что там едва находилось место для самого Гедиона. Гудели трансформаторы, и длинная вакуумная трубка, которую привезла Беллатрикс, наполнялась бледным зеленоватым огнем. Гедион замкнул переключатель, заземлявший один из ее электродов на корпус станции. Слабое зеленоватое свечение замерцало вдоль проводника, и стрелка гравископа дрогнула. Медленное продвижение корабля к мертвой звезде было приостановлено. Пятидесятилетний труд Гедиона Клю увенчался успехом. Плача от радости, он в гордом изумлении смотрел на свой аппарат. «Плюх!» — раздался пустой приглушенный звук. Сердце старика сжалось, и он резко повернулся. Зеленое свечение исчезло, трубкой проводник потухли. Новая трубка перегорела. «Капитан Ферр!» с напряжением зашептал Клю, снова оказавшись на мостике. «Вы заметили, что наше движение приостановилось в тот момент, когда мой электронный экран отсек притяжение мертвой звезды?» «Нет, боюсь, что нет. А теперь вспомним о нашем договоре. Вам обеспечили питание аппарата. Теперь вы должны разобрать свою машину и приготовиться перейти на борт Белатрикс». «Но, капитан...» «Я уверен...» Клайв Кэмптон отвернулся и потянулся к липсографу. Он был молод и преисполнен сознания важности своей новой должности. И он не понимал, какое значение для старика имел этот эксперимент. Мягкие ясные глаза заморгали очень быстро. Дрожащие руки возились с дверью. Геден Клю выбрался из рубки и долго стоял, прислонившись к стене. Он был рад, что никто к нему не приближался. Белатрикс, несущаяся вперед по пылающему проходу, все еще была в пределах фотофонной связи со станцией, и оттуда поступил вызов на имя Гедиона Клю. Венс, наш оператор, послал Стюарда за стариком. «Вызов мне!» Шепелявил тот в возбужденном изумлении шаркой в сторону рубки связи. Должно быть, это был первый звонок ему за все пятьдесят лет. Венс усадил его перед проекционным экраном, настроил приборы и синхронизировал сканирующую трубку. Яркие геометрические фигуры сигнала регистрации исчезли, и на экране появилась Тони. «Ой, дедушка!» — воскликнула она дрожащим от радости голосом и бросилась вперед, выйдя из фокуса. Изображение расплылось. Ободряюще улыбаясь, Гедион прошепелявил. «В чем дело, Тони?» Венс и второй оператор были неизбежными свидетелями их разговора, потому что узкий эфирный нерв между кораблями разорвался бы за полминуты. Но собеседники, казалось, забыли об этом. Изображение девочки опять стало резким, и она встала на место. Теперь ее огромные круглые глаза смотрели серьезно. «Ой, дедушка!» — жалобно просила она. Бонни всегда называла Гедиона дедушкой. «Дедушка, мне так одиноко! Я заставила их разрешить мне поговорить с тобой. Я хочу, чтобы ты пришел и остался здесь со мной. Пожалуйста, приезжай. Ты говорил, что приедешь, когда доделаешь свое изобретение». «Пожалуйста, побыстрее!» Гедион сжал искривленные старые пальцы в кулаки, и его голубые глаза заблестели. «Нет, Тони!» — зашептал он. «Нет, боюсь, что...» Задохнувшись, он замолчал. Слезы покатились по щекам, но он не замечал этого. «Нет, Тони!» — начал он снова. «Мое изобретение никогда не будет закончено!» «И, Тони, я...» «Должен уехать!» «Но, дедушка...» — голос девочки звучал возмущенно. Она отказывалась понимать, что мир взрослых обманул ее. «Ты же мне обещал! Ты должен...» «Тони!» — не выдержав, закричал старик. «Тони! Я приеду! Что бы ни случилось, я приеду за тобой!» Она поверила и счастливо засмеялась. Затем оператор Беллатрикс, должно быть, сказал ей, что связь кончается... Потому что девочка на мгновение отвела взгляд в сторону, затем снова взглянула на экран и крикнула «Пока, деда! Я буду ждать!» «Пока, Тони!» — прошептал Геден Клю. Но связь уже была отключена, и он говорил с пустым и безмолвным экраном. Не прошло и часа, как сигнал срочного вызова у Венса зазвучал снова. Когда связь была настроена, он увидел на экране оператора Беллатрикс и сразу понял, что случилось что-то экстраординарное. На операторе не было фуражки, белая форма порвана на плече, один рукав покраснел от крови, которая капала на пол. Он смотрел в экран безумными глазами и пытался что-то сказать, но голос не повиновался ему. «В чем дело?» – встревожился Вэнс. «Что там у вас такое?» «Помогите!» — невнятно крикнул тот. «Бога ради! Они убили капитана! Помогите!» Затем Вэнс услышал тяжелые удары. По-видимому, вышибали дверь и приглушенные вопли. Раненый оператор повернулся и молча смотрел, как дверь упала и вошли трое мужчин, все с раскаленными ионными иглами. Оператор все так же молча встал им навстречу, кровь стекала у него по рукаву. Вэнс сразу же узнал вожака этой тройки по примете, описанной во множестве объявлений о награде за поимку. У него не было носа, на месте которого синел лучевой шрам с двумя прорезями вместо ноздрей. «Скалдун!» — космический пират, прозванный ужасом туманности. Призывай Шарлов, да?» — голос был высоким и резким. Вэнсу показалось, что он слышал его раньше — хотя он никогда не встречался со скалом Дуном. «Наузкиваешь службу!» Его рука подняла ионную иглу, которая плюнула голубыми искрами. оператор скинул руки и с воплем крутанулся вокруг своей оси. Луч сжег ему лицо, но прошла еще целая жуткая минута, прежде чем он упал и умер. Скал Дун смотрел на него, пока он не превратился в дрожащую, бесформенную груду на полу. Затем взглянул на экран на Венса. Взгляд больших карих глаз был мягким и нежным, как у женщины. «Стало быть, ваш друг все же связался с вами, да?» — снова послышался мучительно знакомый тонкий голос. Пират пнул тело на полу. «И, может быть, вы видели достаточно, чтобы представить, что произойдет с орлами, которые налетят на скала Дуна?» Тошнота, которую испытывал Венс, должно быть ясно отразилась на его лице. Мягкие карие глаза улыбнулись, и тонкий голос непечатно определил его состояние. Затем ионный глаз снова поднялась, плюнулась синим огнем, и экран потемнел. И только тогда Вэнс вспомнил, где он слышал этот голос. Так говорил человек с обвязанной головой в инвалидном кресле, тот самый, что рассказывал ему о скале Дуне. Короткое совещание состоялось прямо на мостике. Белатрикс не была боевым кораблем. Ее единственное оружие, длинная ракетно-торпедная труба, по иронии судьбы, была установлена как раз для защиты от того самого пирата, который захватил судно. А станция все-таки была боевой ракетой, хотя и очень устаревшей. Однако при списании боевое оборудование не было размонтировано, и теперь в нашем распоряжении имелись четыре ракетно-торпедные трубы и дуга силби, которая била направленным электрическим лучом от генераторов. Мы с легкостью могли бы уничтожить лайнер, если бы не жизни экипажа и сотни пассажиров на борту. Ради них стоило рискнуть. «Попробуем напасть на них и отбить корабль», — сказал Кэмптон но из-за этой торпедной трубы взять их будет непросто. У гораздила же службу поставить оружие, знают ведь, что Дун не нападает извне. Да, он умеет красиво разыгрывать свои карты, согласился Хьюм. Даже с нашими мощными электроструйными двигателями, установленными для непрестанной борьбы с гравитацией мертвой звезды, мы не скоро догнали удирающий лайнер. Десять часов прошло до того, как начался бой, и после долгого напряженного ожидания он показался быстрым и суматошным. Гедион Клю прибежал к Кемптону, как только была замечена Белатрикс — серебристая пленка, несущаяся между белыми полями Великой Туманности, с фиолетовым флуоресцирующим хвостом выхлопа электронных двигателей. «Где мое место во время боя, сэр?» Круглые голубые глаза сияли нетерпеливой решимостью. Но Кэмптон пренебрежительно отправил старика в свояси В вашей каюте, Клю, команда и без вас в полном составе. — Но, сэр, — протестующе прошепелявил Клю, — Тони, я должен помочь ее спасти, она... — Идите вниз, выполняйте. Лицо старика померкло, глаза потухли, и он, спотыкаясь, вышел из рубки. Когда станция приблизилась, Дун начал стрелять. От первой ракеты мы увернулись, резко изменив курс, вторую и третью подорвали на расстоянии с помощью дуги Силби. Но четвертая проскочила мимо палящего пальца дуги, стремительная пылинка, начиненная смертью, и ударила в станцию посередине, так что в мощном корпусе из бериллиевой стали образовалась пробоина, в которую со свистом полетел драгоценный воздух. Колин, главный инженер, был мгновенно убит осколком корпуса. Его помощника вынесло наружу воздушным потоком. По счастью, боевое расписание предполагало автоматическую герметизацию отсеков, только поэтому станция не погибла. Генераторным отсеком нельзя было пожертвовать, поэтому Хейл, второй инженер, взяв оставшегося помощника, надели легкие скафандры, взяли металлические заплаты и термитные шашки для сварки, которые всегда были наготове, и отправились заделывать пробоину, так что через считанные минуты отсек можно было разгерметизировать. Но сокрушительный удар ракеты не прошел даром для старого корпуса, давление продолжало падать. Хейл с помощником отправился искать течь. Они нашли еще несколько трещин по швам корпуса и заделали их, однако воздух продолжал выходить, и как не искали обнаружить место утечки, так и не удалось. Занятые этой жизненно важной работой инженеры поневоле оставили генераторы без присмотра. Станция нагоняла Белатрикс. На мостике Кемптон отчаянно кричал в переговорное устройство. «Бога ради, Колин, дайте мне питание. Для дуги Силби. Пока они не перезарядили трубу». Но главный инженер был мертв, а остальные вели отчаянную борьбу за выживание станции. Но все же генераторы снова ожили, и голубая рука электрической дуги вырвалась наружу. Она коснулась защитного кожуха ракетно-торпедной установки над корпусом «Белатрикс». Кожух не выдержал, и труба превратилась в оплавленный, искореженный металл. Теперь лайнер был беззащитен. Но скалдун, хотя и обезоруженный, все еще не считал себя проигравшим. Он снова проявил качество, которое и раньше его спасало. Храбрость, достойную великого человека или безумца. Лайнер внезапно изменил курс и по широкой дуге понесся вниз к мертвой звезде. Ныряет к звезде, воскликнул Кэмптон, собирается погибнуть, но не сдаться, и всех пассажиров берет с собой. Но опытный Хьюм не спешил с ответом. Он молча изучал движение серебряного эллипсоида, затем отложив в сторону инструменты, повернулся к капитану. Нет, Скал не такой дурак, сэр. Он не собирается падать на звезду. Он намерен облететь ее и уйти. «Облететь! Мертвую звезду!» «Он повышает скорость. Белатрикс сейчас находится на параболической орбите. Она словно комета, пронесется вблизи звезды и снова уйдет в сторону». «Параболическая орбита? При такой гравитации?» «Маневр крайне рискованный, но возможный». Капитан замолчал. Мертвая звезда настолько поразила его воображение, ее притяжение казалось таким колоссальным, что он не подумал о возможности параболической орбиты. Это была грубая ошибка, и Кэмптон краем глаза взглянул на Хьюма, не смеется ли над ним помощник. Но тот был по-прежнему бесстрастен. Когда он был здесь новичком, и он ошибался. Все ошибались, пока не привыкали к звезде. «Нет». «Он не уйдет», — резко сказал капитан. «Здесь есть мы, чтобы его остановить». «Вы собираетесь последовать за ним?» «Конечно. Мы догоним их, прикрепим станцию к корпусу при помощи магнитных якорей. Белатрикс безоружна. Если скал не сдастся, мы будем штурмовать шлюз или прорежем корпус». Капитан взглянул на барометры и продолжал. «У нас просто нет другого выхода. Этот выстрел нас прикончил». Мы должны перейти на Белатрикс или погибнуть. Давление уже упало на два фунта. С такими темпами воздуха нам хватит часа на три. Серебристый корпус лайнера с максимальной скоростью несся к мертвой звезде. Кэмптон снова и снова кричал в переговорную трубку, требуя повысить мощность. Ни разу он не получил ответа из генераторного отсека, но все приказания неизменно выполнялись. «Белатрикс» была теперь всего в нескольких милях впереди. Внезапно она начала делать путанные маневры, чтобы увернуться от контакта, но станция была легче и мощнее, и без труда висела, как привязанная на хвосте лайнера. Внезапно тот сбросил скорость, явно идя на столкновение и обоюдное уничтожение. Кэмптон дико заорал на команду. Генераторы мгновенно отреагировали и станция ускользнула от столкновения. Еще один приказ и тяжелый магнитный якорь, таща за собой трос, вылетел из катапульты по направлению к Белатрикс и прочно прилип к корпусу лайнера. Преследование было окончено. Белатрикс некоторое время дергалась, как рыба на леске, но маленькая станция искусно лавировала, не давая лайнеру не добиться столкновения, не порвать трос. И постепенно, по мере того, как трос наматывался на катушку, корабли сходились. Внезапно пурпурный, флуоресцирующий огонь двигателей лайнера погас. Теперь два корабля плыли бок о бок, двигаясь в направлении черного с красными пятнами диска мертвой звезды. Воздух продолжал выходить сквозь разошедшиеся швы, и скоро на станции стало невозможно дышать. Люди задыхались при малейшем движении, изо рта вылетали облачка пара, кудушью прибавился холод. Кэмптон вызвал всех нас на верхнюю палубу и приказал надеть скафандры, раздал ионные иглы и другое оружие, приказал взять сварочные резаки, чтобы, если потребуется, вскрыть с их помощью корпус. Когда все было готово, он снова связался с генераторным отсеком. «Колин», — сказал он, — «выключайте генераторы и приведите своих людей на верхнюю палубу. Мы покидаем корабль». «Колин мертв, сэр», — прошепелявил голос в трубке. «Кто это? Юно? You know? Что за...» «Колин погиб, сэр? Я слежу за генераторами. Я сорок лет отвечал за генераторы, сэр. Вам любой скажет». Голос Кэмптона дрогнул. Он вспомнил, с какой быстротой и мастерством генераторный отсек выполнял все команды во время боя. «Клю, я благодарю вас, мы все вам обязаны. А теперь выключайте генераторы, приходите и надевайте свой скафандр». Через несколько минут мы, одиннадцать человек, потащились от корабля к кораблю в неуклюжих громоздких скафандрах, увешанные оружием, перебирая руками трос, соединяющий нас в пустоте. Это было самое невозможное путешествие, какое только можно себе представить. Одиннадцать надувных кукол, болтающихся на тросе, как связка воздушных шариков, а вместо летнего неба — пламенеющие завихрения великой туманности, и вместо солнца — зловещий черный диск мертвой звезды. А затем произошло нечто неожиданное и ужасное — Главный шлюз Белатрикс раскрылся, и оттуда вылетело несколько человеческих фигур. Сначала мы подумали, что это пираты выходят из корабля, чтобы отбить наше нападение. Но тут же поняли свою ошибку. Эти люди были без скафандров. Воздушный поток отбросил их от корабля, и они помчались прочь, быстро распухая в вакууме и лопаясь, как надувные куклы. Это отвратительное убийство беспомощных пленников подстегнуло нас. Мы рванулись вперед, чтобы захватить шлюз до того, как он закроется, с боем пробиться на корабль и отомстить пиратам за их черное дело. Но, как это ни странно, нам никто не препятствовал. Мы без труда вошли через шлюз, задраили внешний люк, открыли внутренний и проникли на Белатрикс. В странном непротивлении пиратов было что-то зловещее — Но мы тогда не обратили на это внимания. Когда мы открыли вторую дверь шлюза, на палубе у выхода нас встретил скалдун, один и явно безоружный. Он мрачно улыбался, мягкие карие глаза смотрели насмешливо, но в глубине их было странное выражение, очень похожее на безнадежность. «Скалдун!» — рявкнул Кэмптон. «Вы ответите за убийство беспомощных пассажиров?» «Но, мой дорогой сэр», — пират возразил своим резким тонким голосом, — «это были не пассажиры, а мои люди. Против этого, вы, надеюсь, не станете возражать?» э? «А пассажиры? Совершенно не пострадали, уверяю вас. Они в безопасности, заперты в своих каютах. Я выбросил своих людей через шлюз в порядке акта милосердия». «Что вы имеете в виду, говорите?» — капитан пригрозил ему ионной иглой. Дун снова криво улыбнулся и пропищал. «Вы, похоже, поняли мой план — упасть по параболе мимо мертвой звезды». «Да, несложный трюк. Когда я заметил, что вы за нами последовали, капитан, то усек, что вы поняли. И когда корабль оказался на привязи, я проиграл. Пришлось искать другой способ бегства». «В соответствии с ним, некоторое время назад я изменил курс Белатрикс». «Что?» – торопливо спросил Кэмптон. «Что вы сделали?» «Я полагаю, вам не составит труда разобраться с самим. А для того, чтобы вы не помешали моему плану, я также испортил двигатели и закоротил генераторы, чтобы они сгорели». «Так как же вы намерены спастись?» Вы уже наблюдали спасение моих людей. Я сейчас последую за ними. Но мое дело, как вы несомненно обнаружите, переживет меня. Сколдун сжал челюсти, и мы услышали, как что-то хрустнуло у него во рту. Все еще улыбаясь, он выплюнул кровь и осколки стекла. «Прощайте, капитан! Желаю вам благополучного путешествия к мертвой звезде!» Он иронично отсалютовал и тяжело упал лицом вперед. «Через несколько минут мы убедились, что пират сказал правду. С пассажирами было все в порядке. Они действительно оказались заперты внизу и совершенно невредимыми. Зато о двигателях и генераторах этого сказать было нельзя. Они были безнадежно испорчены. Хьюм и Кэмптон прошли на мостик лайнера. Белатрикс действительно двигалась к мертвой звезде курсом, который должен был завершиться катастрофой». Дун, осознав свое поражение, перевел лайнер с параболической орбиты, направив его к титаническому черному солнцу. Он был прав, его дела пережили его, хотя и ненадолго. Один взгляд на гравископ, детектор гравитационного поля, сказал Хьюму, что гибель неизбежна, стрелка указателя далеко зашла за красную черту. Даже если бы можно было включить двигатели на полную мощность, это не принесло бы пользы. Корабль все равно был бы бессилен перебороть неумолимые притяжения. Когда запертых пассажиров освободили, Тони прибежала на палубу, нашла Гедиона Юно и обхватила его руками. Старик наклонился, потрепал ее волосы, заглянул в темные, мечтательно счастливые глаза». И тут с мостика вернулся Хьюм, сообщив команде станции о том, что мы падаем на мертвую звезду, беспомощные и обреченные. Гедеон выслушал его, задумался на мгновение и, подняв девочку на руки, крепко прижал к себе, а затем опустил на пол. «Прощай, Тони!» — шепнул он. «Я кое о чем забыл». «Я должен вернуться на некоторое время на станцию». «Капитан, Мэннерс позаботится о тебе. Пеги к нему». Слегка оттолкнув ухватившуюся за него девочку, он поспешил к шлюзу. Хьюм последовал за ним. «Вы же не собираетесь вернуться на борт, Клю? Это смерть. Там нет воздуха». Старик задержался, взглянул на Хьюма, потом перевел взгляд на посерьезневшего ребенка. «Да», — прошепелявил он, — «я должен идти ради нее». Он снова надел скафандр, и Хьюм выпустил его наружу. Атмосфера на станции была очень разряженной и холодной. Стены отсвечивали в бледно-желтом свете ламп морозным мерцанием. Откуда-то слышался непрестанный тонкий свист, это воздух продолжал выходить в холодную бездну. Он оставил скафандр в шлюзе. Баллон со сжатым воздухом протянул бы еще, возможно, около часа, Но в огромном скафандре для открытого космоса ему не протиснуться даже в дверь, ведущую с верхней палубы внутрь станции, не говоря уже о двери каюты. Геодион Клю открыл небольшой щиток и повернул переключатель. Послышался шум. Это заработал насос, качая воздух из аварийных баллонов. Теперь у него есть немного времени, пока не опустеют баллоны. Воздух продолжал выходить через невидимую пробоину и он не знал, когда это произойдет. Возможно, у него есть час или чуть меньше. Надо спешить, и сделать предстоит много. Нужно закончить труд пятидесяти лет. Добравшись до своей каюты, он стоял некоторое время, задыхаясь, рядом со своим аппаратом. Сердце билось где-то в горле, при виде знакомых приборов на глазах выступили слезы. После стольких лет они казались ему близкими чуть ли не живыми. Его собственная жизнь значения не имела, но мертвая звезда не получит его изобретения. И она не получит Тони. Гедеон Клю принялся за работу. Сначала он вынул длинную вакуумную трубку и сломал место запайки. Когда холодный воздух помещения заполнил внутренность трубки, он отвинтил основание, чтобы оценить повреждения, полученные, когда трубка перегорела. Тонкие проволочки вторичного электрода расплавились, оставив серебряные капли на катодной решетке. Он поворачивал крохотные детали чуть дрожащими старыми руками, пытаясь определить причины поломки, так спокойно и терпеливо, как будто времени впереди было сколько угодно. Даже стоя без движения Клю задыхался, в голове пульсировала кровь. Невероятный холод космоса все теснее сжимал объятия. Воздух резал легкие, стены каюты покрывал иней. Он инстинктивно стянул воротник тонкой куртки вокруг шеи, как будто бы этим можно было согреться. Одинокий старый человек, он один противостоял обжигающему холоду, вакууму космоса и неумолимой гравитации мертвой звезды но у него не было времени думать об этом наконец он заметил повреждение проволочку надо было удлинить решетку двинуть немного назад и чуть повернуть совсем несложная переделка. он нашел катушку тонкой проволоки и микроинструменты и начал работу починить трубку совсем не трудно куда сложнее откачать из нее воздух с воздухом внутри она бесполезна, а у него не было насоса и, даже если бы он был, не было времени им воспользоваться. Поставив новые детали, он привинтил основание и приступил к откачке. Он знал еще один способ. Для него не требовалось насоса и не надо было много времени. Но на работающей станции этот способ имел чисто теоретический смысл. Однако теперь он вполне годился. Негнущимися, одеревеневшими руками он быстро вставил в отверстие основания отрезок тонкой металлической трубки. Затем нашел свою дрель, вставил самое длинное и прочное сверло и нацелился на стену каюты. Это была внешняя стена ракеты, сделанная из бериллиевой стали. За четырьмя дюймами прочнейшего материала был вакуум, в котором он нуждался. Много вакуума в бесчетное количество раз больше, чем ему нужно. Качаясь от головокружения, он включил дрель и навалился на рукоятку. Голова раскалывалась, в ушах стоял звон, из носа капала кровь, застывая красными льдинками на полу. Дрель тряслась и вибрировала, но медленно входила в прочный металл. Мотор приятно грел окоченевшие пальцы, и он старался плотнее охватить инструмент руками. Наконец, сверло прошло сквозь обшивку. Гедеон Клю вытащил его и услышал уже знакомый свист. Воздух каюты выходил наружу, в космос. Он вставил в отверстие конец металлической трубки, грубо его заделывал. Теперь великий вакуум космоса вытянет воздух из его восстановленной трубки. Он включил приборы, настроил установку и направился в генераторное отделение. Шум в коридорах прекратился, аварийные баллоны опустили, давление в корабле теперь быстро падало. Старое сердце Гедеона билось так, что пришлось прижать его рукой, это немножко помогло. Он задыхался, тонкий холодный воздух словно выкачивали из легких. В голове стоял уже не шум, а рев. в ушах тяжело стучало сердце. Кровь все еще сочилась из носа, холодная и липкая, она замерзала на лице. Он шел дальше. Все тело одеревенело, каждое движение нужно было с боем вырывать у свинцовой усталости. И любое усилие сжигало жизненно важный кислород, усиливало нагрузку на сердце и легкие. Но он должен и дойти, надо еще включить генераторы. Теперь он полз по коридору на четвереньках. Он перестал чувствовать онемевшие руки. Не было никакого ощущения, когда они стучали по металлическому полу. Затем он перестал видеть. Его окружала тьма, освещаемая только вспышками алого цвета. Голова кружилась, а ему казалось, что это корабль качается и поворачивается под ним. Каждая клетка отяжелевшего измученного тела взывала «Стоп! Остановись! Отдохни!» Забудь! Но личико Тони возникло перед его внутренним взором, и он снова, как слепой автомат, пополз вперед. Наконец он добрался до генераторного отсека, с невероятным усилием поднялся, встал перед панелью управления. Он оперся о нее, задыхаясь и дрожа, и напряг каждый атом своей воли, чтобы видеть. И тьма на мгновение прояснилась, шум в голове утих. Он смотрел на показания приборов, негнущиеся руки делали нужные переключения. Он действовал, не думая. Все процессы за сорок лет были отработаны до автоматизма. Только бы продержаться, чтобы закончить дело. Он схватился за главный рычаг омертвевшими бесчувственными пальцами и, падая, повернул его. Больше Гедион Клю уже не встал. Он лежал на полу, задыхаясь, кровь потоком текла из носа и ушей. Но все же он услышал тихий гул генераторов и резкий растущий по тону вой трансформаторов. Когда Хьюм сообщил, что Геодион Клю вернулся на станцию, все замолчали. Мы вспоминали его веселое краснощекое лицо с круглыми голубыми глазами, его веру, его оптимизм. И всем нам было жаль, что мы никогда уже не услышим его шепелявую речь. Но мы и сами были не в лучшем положении. «В конце концов, это довольно величественный способ погибнуть», — заметил Вэнс Хьюму. Но голос у него дрожал. Они вернулись на мостик и стояли, глядя через иллюминаторы на сияющее чудо туманности, на мертвую звезду. Захваченные в ее огненные щупальца, растущие в размерах черный с красными пятнами, диск. Изношенный в пятнах коррозии корпус станции плыл рядом, на другом конце троса, тесным эллипсоидом выделяясь на фоне пламеняющих зеленоватых воронок туманности. Хьюм смотрел на него. «Возможно и так», — медленно проговорил он, возвращаясь к давно начатому разговору. «Но старый Клю...» Он ушел не поэтому. Он вернулся поработать со своей машиной. Он верил в нее до самого конца. Венс не ответил. И они снова стали смотреть на сверхъестественное великолепие, разворачивающееся перед ними. Великая туманность, сердитые вихрящиеся массы белого-зеленого огня, белые полосы покрывала зеленоватые, слепящие, кучковатые уплотнения». Космические облака пламени, охватывающие мрачное безжизненное солнце. И мертвая звезда, зловещий черный диск на фоне этого торжествующего великолепия. Ее пылающие малиновые пятна, моря расплавленной лавы, достаточно большие, чтобы поглотить планету, смотрели на нас, словно красные глаза исполинского паука. Вэнс глухо, нервно рассмеялся. «Когда?» Хьюм повернулся, нашел на столе с картами астросекстант, поднял его к глазам, определил видимый диаметр мертвой звезды и достал карманный микрокалькулятор. «Часов через пять». Вэнс ничего не ответил. Они снова стали смотреть на грозную, усеянную красными пятнами черноту диска звезды. Через несколько минут Хьюм облизнул губы и добавил. «Ускорение растет, разумеется, по мере того, как мы падаем все ближе к звезде. У самой поверхности сила, действующая на нас, будет больше тонны на каждый фунт нашего веса. Мы, впрочем, этого не почувствуем, так как находимся в свободном падении». И мы движемся не прямо в центр диска. По инерции корабль частично обойдет вокруг звезды и ударит на противоположной стороне. После долгого молчания Вэнс заговорил снова. Гравитационный экран старого Клю. Неудивительно, что он помешался на нем, в течение 50 лет глядя на мертвую звезду. И, несомненно, он мечтал о чем-либо подобном, тому, что происходит с нами, чтобы пустить в ход свое изобретение и всех спасти. И он снова рассмеялся, громко и невесело. Кэмптон собрал нервничающих, ничего не понимающих пассажиров в главном салоне. «Я должен сообщить вам правду и надеюсь, что вы встретите ее достойно», — сказал он. «Мы падаем на мертвую звезду. Ничто во всей Вселенной не может нас спасти. Законы гравитации изменить невозможно. Но наш конец не будет болезненным. Мы просто вспыхнем, мгновенно став пылающим газом. Я советую вам взять как можно больше от тех нескольких часов, что нам осталось. Весь корабль в вашем распоряжении». Я приветствую любые предложения относительно развлечений, и если кто-нибудь из вас сочтет, что не в состоянии переносить напряжение ожидания, он сможет обратиться к корабельному врачу за инъекцией безболезненного анестетика. Он остановился и жестом дал понять, что закончил. Пассажиры с побелевшими лицами бессмысленно глядели друг на друга, словно бы ничего не понимая и никого не узнавая. Тони Андрос не поняла смысла сообщения, да ей было и не до того. Она бегала по палубам и спрашивала у всех, где Гедеон и почему он не возвращается. Кэмптон нашел ее и привел на мостик. Через прозрачные панели она увидела мертвую звезду, черный с красными оспинами диск, постоянно увеличивающийся, подвешенный в полосах сверхъестественного света. Вздрогнув, она отшатнулась. — Оно похоже на лицо! — воскликнула она. — С красными глазами! Оно злое! Но через секунду она уже требовательно спрашивала у Хьюма. — Где мой дедушка? — помощник указал на станцию, темную массу на фоне пылающих лап туманности. — Пойдемте туда! — широко раскрыв глаза, девочка тянула его за рукав с мостика. — Я хочу найти дедушку! — Хьюм покачал головой. — Нет смысла, Тони! — Воздух на станции выходит наружу. Он, наверное, уже весь вышел. Дедушка не вернется. Он теперь уже погиб. Помощник опустил глаза, а девочка все продолжала смотреть сквозь прозрачные панели. «Глядите!» — вдруг воскликнула она. «Зеленый свет! Что это такое? Вы видите? Вон там, там!» Тогда их Хьюм увидел слабое зеленоватое свечение, быстро распространяющееся по потрепанному корпусу. Оно разливалось по нему, как нефть разливается по воде. Зеленое свечение пробежало по тросу к Белатрикс и засияло на металлических рамках обзорных панелей. Затем послышался звонок гравископа, и Хьюм бросился к нему. Он увидел, что стрелка, до этого замершая за правым краем шкалы, вернулась к нулю. Он смотрел на прибор, не веря своим глазам. Затем резко повернулся к Кемптону. «Вы понимаете, что случилось, капитан?» Кэмптон также потрясенно уставился на него. Он не мог поверить, и лишь в глазах стоял безмолвный вопрос. «Что происходит?» «Есть только одно объяснение, только одно». Старик всю жизнь пытался создать ионный экран, который отклонял бы излучение гравитации. Это зеленоватое свечение и есть его экран, я уверен. И гравископ показывает, что мы отрезаны от всех гравитационных полей. Или это, или у нас с вами коллективная галлюцинация. — А я, — пробормотал Кэмптон, — я думал, просто старый дурак. «Понимаете, что это значит?» — продолжал, не слушая его, Хьюм. «Мы не движемся прямо к мертвой звезде. Мы идем по орбите, и теперь она уже не может изменить нашу траекторию. Мы пролетим мимо. У нас будет время на ремонт или на то, чтобы вызвать помощь по фотофону». Тони смотрела на них широко раскрытыми глазами. Она видела, что произошло что-то важное, но поняла это по-своему. «Значит, с дедушкой все в порядке?» — воскликнула она. «Пойдемте туда и найдем его!» Она схватила Кэмптона за руку и потащила его к дверям. «Да, с ним все в порядке», — шептал он, подчиняясь ее натиску. «Все в порядке, да. И да, мы пойдем».